Глава 13. 2049 год. Медицинский центр Дуэйн. Госпиталь R.I.T. Дональд однажды был на экскурсии в Пентагоне. Дважды посещал Белый дом, десятки раз в неделю заходил в здание Капитолия и покидал его. Однако ничто из увиденного в округе Колумбия не подготовило его к уровню охраны вокруг госпиталя R.I.T. Медицинского центра Дуэйн. Длительные проверки почти лишали смысла часовую встречу с сенатором. К тому времени, когда Дональд преодолел просканировавшую все тело аппаратуру на входе в отделение нанобиотехнологии, его успели раздеть догола, облачить в зеленую спецодежду, взяли образец крови, обследовали глаза всевозможными сканерами и каким-то ярким светом и записали, как ему сказали, инфракрасную структуру капилляров на лице. Массивные двери и крепкие мужчины блокировали каждый коридор, уходящий все дальше и дальше в отделение НБТ. Увидев агентов секретной службы, им разрешили находиться здесь в темных костюмах и таких же очках. Дональд понял, что почти на месте. Медсестра просканировала его еще раз возле последней двери из нержавеющей стали. За ней его ждала... Палата на нанобиотики. Дональд настороженно осмотрел массивную конструкцию. Прежде он видел такие лишь в телефильмах, а на его она выглядела еще крупнее. Вход в нее напоминал рубку подводной лодки, застрявшей на верхних этажах госпиталя. Пучки шлангов и проводов выходили наружу сквозь изогнутые и безупречно белые стены. Вдоль длинной стены палаты располагалось несколько стеклянных окошек, напоминавших корабельные иллюминаторы. «Вы уверены, что мне ничего не грозит, когда я войду?» — спросил он у медсестры. «Я могу подождать и навестить его позднее». Медсестра улыбнулась. Ей было не больше 30 а каштановые волосы, собранные в узел на затылке, смотрелись просто и красиво. «Там совершенно безопасно», — заверила она. «Его нано не будут взаимодействовать с вашим телом. Мы часто проводим процедуры для нескольких клиентов в одной палате». Она подвела его к дальней стене машины и повернула запорное колесо. С вязким звуком от резиновых прокладок отделился люк. Из отверстия подул ветер. В палате давление поддерживали выше, чем снаружи. «Если все настолько безопасно, то почему стены такие толстые?» Сестра негромко рассмеялась. «Все будет в порядке». Она приглашающе махнула в сторону люка. «Когда я закрою эту дверь, после небольшой паузы прозвучит сигнал, и внутренний люк разблокируется. Вам останется лишь повернуть колесо, толкнуть внутренний люк, и он откроется». «Я немного подвержен клаустрофобии», — признался Дональд. «Господи, да что я несу?» Я же взрослый человек. Почему я не могу просто сказать, что не хочу входить и все? Почему я позволяю втягивать себя в такое? Зайдите, мистер Кинни. Сестра положила ладонь на затылок Дональда. Почему-то легкое давление руки молодой и красивой женщины, наблюдающей за ним, пересилило страх перед огромной капсулой, напичканной невидимыми машинами. Дональд уступил и пролез через небольшой люк хотя страх сжимал ему горло. Дверь за спиной захлопнулась с глухим стуком, оставив его в цилиндрическом пространстве, где едва смогли бы разместиться двое. В изогнутых боковых стенках имелись две крохотные металлические скамеечки. Дональд попытался выпрямиться и уперся макушкой в потолок. Камеру наполнило сердитое гудение. Волосы на затылке встали дыбом, В воздухе запахло электричеством. Дональд поискал интерком, желая найти какой-нибудь способ общаться с сенатором через дверь, не заходя внутрь. Ему стало трудно дышать. Отчаянно захотелось выйти, но на внешней двери колеса не было. Он ничего не мог сделать. Щелкнули замки внутренней двери. Дональд бросился к ней и нажал на ручку. Затаив дыхание, он открыл люк, И вышел из крохотной шлюзовой камеры в камеру побольше, в середине капсулы. "Дональд", сенатор Турман взглянул на него поверх толстой книги. Он расположился на одной из скамей вдоль длинного цилиндра капсулы. Рядом на столике лежали блокноты, ручка, а также пластиковый поднос с остатками обеда. "Здравствуйте, сэр", отозвался Дональд, едва разжимая губы. "Не стой там столбом, заходи". Ты выпускаешь мерзавчиков наружу. Преодолевая внутреннее сопротивление, Дональд вошел и закрыл за собой дверь. Сенатор рассмеялся. «Можешь дышать спокойно, сынок. Они способны пролезть в тебя через кожу, если захотят». Дональд шумно выдохнул и содрогнулся. Вероятно, то была лишь игра воображения, но он ощущал легкие покалывания по всей коже, похожие на укусы мушкары в солнечный день. «Ты не можешь их почувствовать», — пояснил сенатор. «Все это только у тебя в голове. Они знают разницу между тобой и мной». Дональд посмотрел вниз и понял, что чешет руку. «Присаживайся». Турман указал на скамью напротив. Он был в такой же зеленой больничной одежде с трехдневной щетиной на подбородке. Дональд заметил в дальнем конце капсулы небольшую ванную комнату с гибким шлангом душа на стене. Турман свесил со скамьи босые ноги и глотнул воды из полупустой бутылки. Дональд повиновался и сел. От волнения на голове выступил пот. На краю его скамьи лежала стопка сложенных одеял и две подушки. Он видел, что скамью можно превратить в койку, но не представлял, как можно заснуть, «В этом тесном гробу. Вы хотели меня увидеть, сэр?» Дональд попытался избавиться от дрожи в голосе. В воздухе ощущался металлический привкус. Намек на машины. «Пить хочешь?» Сенатор открыл холодильничек под скамьей и достал бутылку с водой. «Спасибо». Дональд взял бутылку, но открывать не стал, а лишь насладился ее прохладой в руке. Мик говорил, что рассказал вам, как продвигается дело. Ему хотелось добавить, что в этой встрече не было необходимости. «Рассказал», — кивнул Турман. «Мы с ним вчера встречались. Он парень надежный». Сенатор улыбнулся и покачал головой. «Ирония в том, что как раз таких мы только что привели к присяге. Наверное, это лучшая команда, какую капиталистский холм видел за очень долгое время». «Ирония?» — сенатор отмахнулся от вопроса. «Знаешь, что мне нравится в этом лечении?» «Практически вечная жизнь?» — едва не ляпнул Дональд. «Оно дает время подумать. Несколько дней в уединении. Ничего с батарейками внутри не разрешено, лишь пара книг да блокнот для записей. Это реально прочищает голову». Дональд оставил свое мнение при себе. Ему не хотелось признаваться, насколько его нервировала эта процедура и как страшно было находиться в этом помещении. Он знал, что крохотные наномашины сейчас циркулируют по телу сенатора, проникая в клетки и исправляя в них дефекты, и это наполняло его отвращением. Наверное, когда эти машины отключают, моча становится черной, как уголь. От этой мысли он содрогнулся. «Разве это не здорово?» — спросил Турман. Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Здесь так тихо и спокойно». Дональд не ответил. Он поймал себя на том, что вновь затаил дыхание. Турман взглянул на книгу у себя на коленях, затем поднял глаза и всмотрелся в Дональда. «А ты знаешь, что твой дед учил меня играть в гольф?» «Да», — Дональд рассмеялся. «Я видел фотографии, где вы вместе». Ему вспомнилась бабушка, перелистывающая старые альбомы. У нее была старомодная страсть распечатывать фотографии с компьютера и набивать ими фотоальбомы. Она говорила, что так они становятся более реальными. «Вы с твоей сестрой всегда были для меня как родные», — сказал сенатор. Такая внезапная открытость смутила Дональда небольшой вентилятор в углу гонял воздух но все же здесь было жарковато я это ценю сэр я хочу чтобы ты вошел в этот проект сказал турман полностью до самого конца дональд сглотнул сэр я вам всецело предан и буду предан обещаю сенатор поднял руку и покачал головой я не об этом он опустил руку на колено Взглянул на дверь. «Знаешь, я привык думать, что больше уже ничего скрыть нельзя. В смысле, в наше время. Вся информация где-то витает, понимаешь?» Он пошевелил пальцами в воздухе. «Черт, ты ведь прошел через выборы. Ты сумел протиснуться сквозь этот бардак. Сам знаешь, на что это похоже». Дональд кивнул. «Да, мне пришлось кое в чем откровенно признаться». Сенатор сложил ладони лодочкой. «Это как пытаться нести воду в ладонях и при этом не пролить ни капли». Дональд кивнул. «Сейчас президенту даже не могут сделать минет, чтобы об этом не узнал весь мир». Дональд смущенно поморщился, на что сенатор махнул рукой. «Это было до тебя». Но есть нечто такое, что я обнаружил. За границы в Вашингтоне просачиваются только неважные капли, мелкие грешки. Смущающая мелочевка, а не вопросы жизни и смерти. Хочешь вторгнуться в чужую страну? Вспомни высадку в Нормандии. Черт, вспомни Пёрл-Харбор. Или 11 сентября. Никаких проблем». «Извините, сэр, но я не понимаю». Турман резко поднял руку и сжал пальцы, словно ловил что-то в воздухе. Дональд решил было на секунду, что сенатор велит ему помолчать. Но тот подался вперед и показал ему сжатые кончики пальцев, как будто поймал москита. «Смотри», — сказал он. Дональд наклонился, всмотрелся, но так ничего и не разглядел. Он покачал головой. «Не вижу, сэр». «Правильно!» «И никакого нападения тоже не увидишь. Как раз над этим те сволочи и работали». Сенатор разжал пальцы и секунду-другую разглядывал подушечку большого пальца, потом дунул на него. «Все, что эти малютки могут сшить, они могут и расшить». Он уставился на Дональда. «Знаешь, почему мы вторглись в Иран в первый раз? Вовсе не из-за атомных боеголовок, можешь мне поверить. Я исползал каждую дыру, выкопанную в тех чертовых дюнах, и оказалось, что эти крысы устроили гонку за более крупным призом, чем какие-то паршивые боеголовки. Понимаешь, они придумали, как атаковать нас — оставаясь невидимыми, не подставляя себя под удар и с нулевыми последствиями для себя. Дональд усомнился, что его уровня допуска к секретам достаточно, чтобы такое слушать. Так вот, иранцы не столько придумали это сами, сколько украли израильские разработки. Турман улыбнулся. «Поэтому, разумеется, нам пришлось начать игру в догонялки». «Не понимаю». «Здешние малявки запрограммированы на мою ДНК, Донни. Подумай об этом. Ты когда-нибудь интересовался своими предками?» Он осмотрел Дональда с ног до головы, словно бродячую дворняжку. «Кстати, кем они были? Шотландцами?» «Кажется, ирландцами, сэр. Не знаю, честно». Ему не хотелось признаваться, что для него это не представлялось важным. Турману, похоже, эта тема была близка. «Ну, а эти малявки могут сказать, если их когда-нибудь доведут до совершенства. Тогда они смогут даже сказать, из какого ты клана. Как раз над этим иранцы работали. Оружие, которое нельзя увидеть, невозможно остановить. И если оно решит, что ты еврей, пусть даже на четверть еврей». Турман чиркнул пальцем поперек горла. «А, я думал, мы насчет этого ошибались. Мы ведь не нашли в Иране никаких наноботов потому что они самоуничтожились по дистанционной команде». Пах! Глаза Турмана расширились, Дональд рассмеялся. «Это звучит так, словно вы сторонник теории заговоров». Сенатор откинулся назад и прислонился затылком к стене. «Донни!» «Это сторонники теории заговоров высказываются, как мы». Дональд стал ждать, когда сенатор рассмеется или улыбнется, но не дождался. «И какое это имеет отношение ко мне или к нашему проекту?» Турман закрыл глаза, не изменив позы. «Знаешь, почему во Флориде такие красивые рассветы?» Дональду хотелось завопить, хотелось лупить по двери, пока его отсюда не вытащат в смирительные рубашки. Но вместо этого он глотнул воды. Турман приоткрыл глаз, снова всмотрелся в Дональда. «Потому что ветер переносит через Атлантику песок из Африки». Дональд кивнул. «Теперь он понял, куда клонит сенатор». Он уже слышал такие же страшилки по круглосуточным программам новостей, как токсины и наноботы могут летать вокруг земного шара, подобно тому, как это тысячелетиями делают семена и пыльца. Финал приближается, Донни. Я это знаю. У меня глаза и уши повсюду, даже здесь. Я попросил тебя прийти сюда, потому что хочу, чтобы у тебя было местечко на вечеринке, «После вечеринки». «Сэр?» «У тебя, элен Дональд почесал руку и взглянул на пол. «Пока это лишь план на случай непредвиденных обстоятельств, понимаешь? Существуют планы для всяческих ситуаций. Для президента в горах есть укрытие, но нам нужно нечто другое». Дональд вспомнил конгрессмена из Атланты, болтавшего о зомби и ЦКПЗ. Слова сенатора прозвучали примерно такой же чепухой. «Буду рад работать в любом комитете, который вы сочтете важным». «Хорошо». Сенатор взял лежащую на коленях книгу и протянул ее Дональду. «Прочти это». Дональд взглянул на обложку. Она была знакомой, но вместо французской надписи на ней значилось «Правила». Он открыл наугад тяжелый том и стал его пролистывать. «Отныне это твоя Библия, сынок. Когда я был на войне, то видел мальчишек не выше твоего колена, знающих весь Коран наизусть, до последней гребаной строчки. Тебе нужно их превзойти. выучить. «Наизусть?» «Настолько близко, насколько сможешь. И не волнуйся, на это у тебя есть пара лет». Дональд удивленно приподнял брови, потом захлопнул книгу и прочитал надпись на корешке. «Хорошо. Они мне понадобятся». Ему хотелось знать, что светит ему в связи с этим. «Повышение или же куча заседаний комитета?» Пусть все это и прозвучало нелепо, но он не собирался отказывать старику, особенно если учесть, что каждые два года его ждут перевыборы. «Вот и хорошо. Добро пожаловать!» Турман подался вперед и протянул руку. Дональд постарался глубже вложить ладонь в ладонь сенатора. Так рукопожатие старика было гораздо менее болезненным. Можешь идти. «Спасибо, сэр». Он встал и облегченно выдохнул. Прижимая к груди книгу, он направился к двери шлюза. «Да, и вот еще что, Донни!» Он обернулся. «Да, сэр?» «Через два года собирается национальный съезд. И я хочу, чтобы ты занес это в свое расписание и обеспечил, чтобы элен тоже присутствовала». По руке Дональда пробежали мурашки. «Означает ли это реальную возможность повышения? Может быть, речь на большой сцене?» «Обязательно, сэр», — подтвердил Дональд, улыбаясь. «И еще, боюсь, я был не совсем честен с тобой насчет этих малявок». «Сэр?» Дональд сглотнул. Его улыбка погасла. Он уже взялся за колесо люка. Разум продолжал над ним подшучивать, заставляя ощущать металлический привкус на языке и покалывание на коже по всему телу. Некоторые из этих мерзавчиков очень даже для тебя. Сенатор уставился на Дональда на секунду-другую, потом засмеялся. Дональд повернулся и стал крутить колесо свободной рукой, ощущая, что его лоб мокрый от пота. Снова дышать он смог, Только тогда, когда захлопнул дверь, а ее уплотнение приглушили смех сенатора. Воздух вокруг него загудел. Заряд статического электричества уничтожал нано-боты, которые могли попасть сюда вместе с ним. Дональд выдохнул сильнее обычного и вышел из шлюза на подгибающихся ногах.